Я и задумался. Долго, минут на десять. Котелок над костром уже парить весело так начал. А когда прокачал, наконец, почти обиделся. Так все просто. «Ваше высочество, скажи-ка, ты ведь рисовать любишь, так?» По-моему, она не смутилась, а может и нет. Мне как раз шальным ветерком дым в глаза кинуло, так что разглядеть сумел мало. — Да, очень, но... — Запрещают. — Нет, просто всегда находятся более важные дела. Как сказано в одной древней и умной книге, властен король над жизнью всех подданных своих, трудом и праздным временем их. Однако же его жизнь с делами королевства сплетена неразрывно. — А как же, — спрашиваю, — балы да охота? «Балы?» — тихо повторяет Дара. «Да на бал во дворце мечтают попасть очень многие, кроме тех, в честь его устраивают. Каждый шаг выверен, и чей поклон благосклонно заметить, а чей нет. Все расписано за три недели вперед. Ты больше всего боишься споткнуться». Раньше в детстве мне несколько раз удавалось тайком Выбраться из дворца на праздник Дня Длинного Солнца в деревню близ замка. Там, там было очень весело. Я забывала почти обо всем, но как-то меня не вовремя схватились и остались лишь балы. И, к счастью, — добавляет она, — принято считать, что сейчас не лучше время для балов. «Да уж, думаю». Интересная мне принцесса в попутчице досталась, нестандартной выделки. Балы ей, значит, не по душе. — А что? — спрашиваю. — Вам, королям, непременно нужно именно балы устраивать. Я вот помню, когда по случаю переезда празднество было, такое вполне себе народное гуляние. Ляпнул и почти сразу язык прикусил, но поздно. Праздник-то в тот раз был, можно даже сказать, почти удался. Да вот только по девушке, что сейчас напротив меня, какая-то нехорошая личность из самострела пальнула. И дар об этом вспомнила. Того, кто стрелял в меня той ночью, а личико у нее при этом серое, словно не у костра лежим, так и не поймали, не нашли. Насчет «так и не поймали» я не сильно удивился. Там ведь сразу после выстрела такое столпотворение началось, свою бы голову целую изберечь Что, и следов никаких? Брошенный арбалет, из башни, где его нашли два выхода. На стену, но у той двери стояли двое стражников, и в подземелье. Тут у меня в голове словно щелкнуло. В тамошнее подземелье мы как раз утром того самого дня за вином поход учинили. Мы — это я, Коля Рязань, то есть командующий всея замковым ПВО Рязанцев Николай, Каролин и ее двоюродная сестричка, магичка второго круга, посвящение Ринелика Пато. Для друзей просто елика. И в процессе похода Приключилась с нами одна неприятность, о которой, как я сейчас, запоздало соображаю. Очень похоже, что никто доложить так и не удосужился. Ладно, я. Первый день в замке, плюс его сиятельство, герцог Камбрик Калеменко, как раз в тот день на меня снизошел, на манер Божьего откровения. А остальные? Хотя какие там остальные? вино там мы из особого секретного подвальчика изъяли. Полный бочонок почти археологической ценности. В общем, сделал я себе мысленную зарубку. По возвращении сходить и отрапортовать, кому надо. Шутки-шутками, пьянки-пьянками, а... — Сергей, а ты о чем сейчас подумал? — Да так, мысли всякие. — У тебя... — Лицо стало будто каменное, словно словно ты убивать кого-то собрался. — Ну вот ищи, — усмехаюсь. Я, если и в самом деле, кого-нибудь на тот свет переправлять надумаю, то уж чего-чего, а непреклонную суровость на физиономии точно изображать не стану. Разве что для кинохроники запечатлеться попросят. А в бою, знаешь ли, не до того... «А ты многих убил там, у себя?» «Интересный вопросик. Не знаю. Честно сознаюсь, не считал». «А что ты почувствовал, когда убил первого врага?» «Да вот ведь настырная». «Да, в общем-то, ничего. Я ведь и не знаю точно, кто у меня первым был». «Как это?» — удивленно переспрашивает Дара. — Да вот так получилось. Первый бой — это ведь первый бой. У нас вроде уже и раненые были, и убитые от авиации. Еще на марше мессеры два раза колонну атаковали. Потом, когда окопы вырыли, мимо нас полдня отступающие шли. А мы все смотрели и думали, это ж какая силища на нас порет. Мы тогда сильно танков боялись. Наслушались они всяких ужасов, да и к тому же перед войной о своих танках фильмов насмотрелись. Броня крепка, танки наши быстры, так что всякие самураи от них на земь сыпятся, точно яблоки с хорошей ветки. И если теперь немцы так прут, значит, у них танки еще страшнее. А у нас ни артиллерии, ни даже ПТР, одни гранаты. «Да разве можно гранаты и немецкий танк остановить?» ну, «Танков в тот раз не было. А напоролась на нас, судя по всему, немецкая моторазведка. Три мотоциклиста, два бронетранспортера и грузовик. И длился мой первый бой всего-то несколько минут. Подбили мы им два мотоцикла из трех и один бронетранспортер. То есть бронетранспортер-то мы даже и не подбили». У него мотор заглох, на да немцы с ним возиться не стали, бросили. Ну, а я, я как все, стрелял, и даже не в белый свет, а по серым фигуркам, и падали они. Только разве разберешь, твоя эта пуля была или чужая? Я так Дарсолане и сказал. А потом? А что потом? Потом уже не первый бой был. Так, чтобы уж совсем уверенно сказать, мои — это разве что через неделю было, когда я у раненого пулеметчика Дегтярев забрал. Вот тогда уж точно эти серые фигурки от моих очередей на земь валились. Только мне важнее были не те пять-семь, которые скошенные упали, а то, что стальная цепь тоже залегла. А значит, опять атаках у фрицов захлебанулась. Пятая за день. — Сергей, а в первом бою что было самое главное? — Главное? Ну и вопросики у ее высочества. Главное, что врагов можно убивать. Да, пожалуй, именно так. Конечно, мы это и так знали. Но когда комрот вызвал добровольцев, и я встал, и мы пошли, И увидели вблизи перевернутые мотоциклы, придавленный коляской труп пулеметчика и другие трупы. В серых мышастых мундирах, лежащие в такой же серой пыли. Это было совсем другое. А через полчаса начался миноветный обстрел, и за несколько минут огневого налета рота потеряла восьмерых убитыми и ранеными. Затем немцы пошли в атаку. Малахов, да, что-то все-таки в огне завораживающее есть. Вот и сейчас. Засмотрелся я в этот костер и вроде бы выключился на секунду. А расскажи мне о войне, о вашей войне. Ух, думаю, высочество, ну и просьбочки у тебя. Тебе лет-то сколько, спрашиваю, а, ваше высочество? Во-первых, Малахов. Надыменным таким голосочком говорит принцесса, и еще слова, нарочно так растягивает, точь в точь, как рыжая моя, ненаглядная, когда злится. — Спрашивайте даму, а в возрасте неприлично. Во-вторых, я первая спросила. — А в-третьих, высочество, лет-то тебе сколько? Вот интересно, соврет, не соврет? — Во... — Эх ты, Игорь, Высочество! Ну что ей спрашивается рассказать о ночных заревах на полнеба, об облаках, крест-накрест перечеркнутых дымами, о ярком красном снеге или о бесформенных грудах металла по обочинам дорог, и о серых колоннах угрюма, глядящих из-под козырьков, или... — Да разве можно это рассказать? Может, уже потом, после войны, кто найдется и слова нужные найдет? А что мне этой девчонке несмышленность сказать? — Война как война, говорю. Кровь и грязь.